И в ответ на извинение, что он не мог вырваться раньше, Адета стала жаловаться, что действительно сейчас очень поздно, гроза вызвала у неё недомогание, головную боль. Она объявила, что не позволит ему оставаться больше получаса и в 12 часов выпроводит вон. Скорее она почувствовала усталость и захотела спать. Значит, сегодня не будет Кэтли, спросил он.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 Прошло уже почти полтора часа с тех пор, как он покинул её. Он вышел из дому, взял извозчика и велел ему остановиться у самого её дома, в переулке, перпендикулярном той улице, куда выходила задняя часть её дома, и откуда он стучал иногда в окно её спальни, чтобы она вышла ему открыть. Он сошёл с экипажа. Было совершенно пустынно и темно в этом квартале.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 ярка освещённой лампой в не осознаваемом ею плену у этой комнаты, куда, если он захочет, он может проникнуть и захватить её в расплох. Или скорее он постучит в ставню, как он часто делал это, когда приходил очень поздно. Таким образом Адет будет осведомлена, по крайней мере, что ему всё известно, что он видел свет и слышал разговор.